Номер второй. Посвящается Флоранс, Беатрис, Изабель, Пьеру, Эмманюэлю и ангелочку Жанну, порхающему по всему дому. Я появляюсь на свет и спасаюсь бегством. В ту пору, дорогие мои внуки... Наша родная Шотландия была еще более зеленой, чем теперь. Ее реки, ручейки и озера были более чистыми, небо более безоблачным, люди более экономными, а юбочки горцев и знаменитая клетчатая ткань шотландка более дешевыми, да и качеством получше. То были прекрасные времена короля Эдуарда VII по счету. Времена моей ранней юности. В ту пору работящему парнишке, почитающему родителей, Легче было выбиться в люди. И все же мне пришлось попотеть. Вы, наверное, знаете, что матушка моя умерла при моем рождении. Нынешней осенью минит тому 80 лет. Как бежит время. Так что я знал ее только понаслышке. потому что рассказывали они отец и самые старшие из моих 12 братьев и сестер. Матушка завещала нам множество поговорок, в которых отразилась ее мудрость, и, в частности, самую главную, самую драгоценную из всех поговорок, потому что ею нас подобил Господь наш Иисус Христос, Довольно для каждого дня своей заботы. Матушка и в самом деле занималась мелочами повседневной жизни и ни о чем другом не беспокоилась. Превосходная была женщина. Порой мне не терпится с ней встретиться. Как бы мне хотелось услышать, наконец, ее милый голос, который звучал для меня так рано. Преждевременное исчезновение матушки стало первым и самым большим из моих несчастий. Если верить тому, что говорили вокруг, после ее смерти все сразу переменилось. Кормилица меня забросила, у сестер подгорала овсяная каша, и они стали кокетками. Наш садик зарос сорняками, собаку забывали покормить, и она стала злющей. А мой отец, наоборот, становился все более добрым, слишком добрым. По-моему, я уже рассказывал вам, что батюшка был разнорабочим на большом винокуренном заводе на берегу реки Спей в графстве Мори, где доводится до совершенства самое бархатистое шотландское виски Royal Highlander Королевский Горец. Обязанностью батюшки было катить дубовые бочки, В которых виски потихоньку устареет, При случае приносить ящики с лучшими сортами солода, Подметать, когда ожидались посетители. Мой дорогой отец был мастером на все руки, Все-то у него спорилось. Но горе иногда плохой, советчик. Оплакивая нашу матушку, отец начал пить, Чем больше он плакал, тем больше пил, чтобы подпитать источник слез. По утрам, до того как уйти на работу в предрассветную мглу, он был достойным, строгим человеком, который говорил громким и твердым голосом и по справедливости раздавал тумаки. Вечером у теплого очага он сажал нас по очереди к себе на колени и без разбору раздавал поцелуи. обливая горючими слезами свою черную бороду, и от нашего дорогого батюшки веяло славным запахом виски. В тот день, когда мне исполнилось восемь лет, батюшка, борода которого к тому времени стала совсем седой, лишился работы. И из бедности мы сразу не изверглись в нищету. Хлеба не хватало,